Соседа 5. Монголо-татарская Иго Далеко от Руси в монгольских степях веками жили племена кочевников, монголов. Они занимались скотоводством, но охотно прибегали и к набегам, в основном на расположенный южнее Китай. К началу XII века племена этих кочевников заняли все пригодное для кочевий пространство между таежными массивами на севере и китайским государством на юге. Возникла потребность в расселении, заполнивших степь кочевников, говоривших на одном языке и обладавших одной, пусть и примитивной, культурой. В конце 50-х, начале 60-х годов XII века одному из монгольских князей, Есугею из племени Тайчуутов удалось объединить под своей властью большинство монгольских племен. Однако Ясугей недолго был наверху. вождовавшие с ними вожди других племен сумели его отравить. После этого государство или Улус Есугея распалась. После длительного периода скитаний по степям его подросшему сыну Тимучину удалось собрать новую дружину и приступить к воссозданию отцовских завоеваний. В 1190 году, когда ему не было и 30 лет, Тимучин в отчаянной борьбе с другими вождями племен, ханами, вновь смог подчинить своему влиянию основную часть монгольских племен и занять трон государя всех монгол. В эти годы он показал себя исключительно отважным воином, смелым подчас до безрассудства. Вместе с тем, он отличался беспощадностью и коварством в борьбе с врагами, умением стравливать их между собой, лавировать, отступать, когда этого требовали обстоятельства. Известно, что он участвовал в убийстве одного из своих братьев, заподозрив его в политической интриге против себя. Подчинив себе большую часть монгол, Тимучин провел ряд реформ. И в первую очередь Вел десятичную систему организации общества и армии. Все взрослое население теперь делилось на тьмы – десять тысяч, тысячи, сотни и десятки. Причем десяток, как правило, совпадал с членами одной семьи. Во главе этих отрядов, которые действовали и в мирное, и в военное время, стояли командиры, строго подчинявшиеся друг другу по служебной лестнице. Тимучин – создал личную гвардию, окружил себя прочной охраной, дал большие привилегии своим помощникам Ной Йонам, и дружинникам Нукерам, освободив их от всяких налогов. Войско мужчина строилось не только на жесточайшей дисциплине, но и на личной преданности как хану, так и любому вышестоящему начальнику. Безусловно, самоубийственное подчас подчинение стало едва ли не самой сильной стороной войска монгол. Одновременно Он продолжал подчинять себе монгольские племена, не вошедшие первоначально в его государство. Одним из последних было подчинено монгольское же племя татар, убившее его отца. Как видно, современные татары и древние монгол-татары совершенно разные народы. На Курултае, общем съезде монгольских князей, в 1204-1205 годах Тимучин был провозглашен Чингисханом, великим ханом. Тем самым, ему удалось не только силой монголов объединить в единое централизованное государство, но и заставить их самих признать новую власть. Таким образом, в ту пору, когда Русь раздиралась политическими усобицами князей, за тысячи километров от нее ковалась новая, могучая империя с сильной подвижной армией, с решительным, беспощадным властелином. Государственная военная машина «Монгол» заработала на полные обороты в 1211 году – когда Чингисхан обрушился на Северный Китай. В течение нескольких лет монголы завоевали Северный Китай и в 1213 году захватили его столицу Пекин. Следует сказать, что первоначально, очевидно, монголы не ставили задачи концентрации усилий дольше, чем на период завоевания новых кочевий. Но в ходе этого завоевания стало ясно, что захватывая и порабощая все новые территории, Монголы могут и вовсе решить вопрос о пропитании за счет систематического ограбления подвластных территорий. Инструмент выживания быстро превратился в самоцель, а государство монголов стало огромным, раскинувшимся со временем от Тихого океана до Средиземного моря паразитом. Удержать под контролем огромные и разнообразные территории можно было только при помощи отлаженной военной машины, и война, насилие, позволявшие поддерживать боеспособность армии, было для монгол жизненно необходимо. Так вот, завоевание Северного Китая имело большое значение для развития монгольского государства. Как сказал впоследствии один из китайских советников Чингисхана, хотя мы империю и получили, сидя на коне, но управлять ею невозможно. Захват Китая Чингисхан использовал для того, чтобы поставить на службу монгольскому государству огромный научный и культурный потенциал бывшей империи. Оказалось, что для монголов Китай с его древней цивилизацией сыграл во многом такую же роль, как Римская империя для западных варварских племен и варварских государств. Чингисхан ввел в своем государстве письменность, использовал в управлении опыт китайских чиновников, привлек себе на службу ученых и военных специалистов. Известно, что монгольская армия была сильна не только своей могучей и быстрой конницей, Где всадники были вооружены луками со стрелами Саблями, копьями, арканами Но и китайскими осадными Стенобитными и камнеметными машинами И метательными снарядами С горючей смесью Чингисхан располагал превосходной разведкой Прежде чем отправиться В военный поход Монголы через купцов, путешественников Через своих тайных агентов Тщательно собирали сведения о своих будущих противниках О состоянии политического положения В их землях, об их союзниках И об их врагах Оборонительных сооружениях и укреплениях. Нередко роль разведчиков играли монгольские посольства, засылаемые в ту или иную страну перед ее завоеванием. В короткий срок Чингисхан создал большую армию, вооруженную и оснащенную по последнему слову тогдашней техники. В армии культивировалась все более и более строгая дисциплина. За бегство с поля смертью наказывался весь десяток. Если бежал десяток, уничтожалось сотни. Если бежало сотня, наказывалась тысяча. Угнетающие воздействие на врагов оказывали жестокие расправы монголов с противниками. Непокорные города, которых они боялись, они уничтожали, жгли, разрушали, а жители либо уводили в плен ремесленников, женщин, детей, либо, если это было мужское население, способное к сопротивлению, убивали. Захватив Китай, Корею и другие государства Дальнего Востока и усилившись за их счет, Монголы повернули на запад острие своей мощной, хорошо организованной военной машины Способной к масштабным и долговременным войнам На протяжении 1219-1220 годов Они захватили Среднюю Азию Под их натиском Пали Бухара, Самарканд Сильное государство Хорезм И страны Средней Азии Расколотые, как Русь, политическими распрями Действовали в одиночку И не смогли противостоять захватчикам И Средней Азии Монгольское войско двинулось в Северный Иран, вышло в Азербайджан и вскоре появилось на Северном Кавказе. Там они сломили сопротивление Алан, современных осетин, и появились в землях Половцев, в Приазовье. Не забудем, что за половецкими кочевьями расстылались уже южно-русские степи. В половецких степях и на границах Руси в 1223 году появились первые монгольские орды. Половецкий хан Котян – В пределы которого вступили монголы Не смог остановить их продвижение И обратился к русским князьям за помощью Он писал, в частности галицкому князю Мстиславу Что ввиду новой и огромной опасности Надо объединить силы Русских и половцев Иначе монголы перебьют их всех поодиночке Однако многие русские князья в половцах своих старинных Хотя и привычных недругов Просьбу их проигнорировали Тем более, что после блестящих походов Мономаха и его сыновей Опасность с востока не казалась слишком большой. Тем не менее, ряд князей все же решил выступить общими усилиями против монгол и разгромить их до подхода к русским границам на нейтральной половецкой территории. Первые стычки оказались удачными. Однако 31 мая 1223 года основные силы монгол, выдержав удар галицко волынских дружин и половецкой конницы, нанесли ответный удар по русскому войску, в котором... Как обычно в то время Не было единого руководства Более того Самая большая и сильная киевская дружина Вообще не вступила в битву Ограничившись ролью наблюдателей Быстрый отход половецкой конницы Привел к тому Что монголы под угрозой окружения Заставили отступить и основные силы русских Отбросив галицко волынские рати Монголы разгромили Оставшихся в одиночестве киевлян Поддавшихся на посулы монгол О свободном проходе Стоит особо отметить что в индивидуальной подготовке русские воины монголам были равны, а то и превосходили. Более тяжелое вооружение и мощная защита не давали монголам шансов на успех в стычке один на один, поэтому они и старались наносить врагу поражение обходным маневром, расстреливая его с безопасного расстояния из луков. В определенном смысле успех монгол был в их подвижности, маневренности, огромной численности, В русских княжеских дружинах насчитывалось несколько сотен, иногда тысяч дружинников У монгол же счет шел на десятки и сотни тысяч А также в единой и строгой системе управления Более того, резерв силы позволял в ходе затяжной битвы монголам вводить на смену уставшим все новые и новые отряды Разгром на Калке оказался страшным Погибло не менее 90% воинов русских дружин, пали многие князья Оставшуюся беззащитную Русь спасло только то, что монголы, казалось, и не собирались в нее вторгаться. В южнорусские земли они пришли длинным, кружным путем через Среднюю Азию и Кавказ, население которых, постоянно поднимая восстание, не давало захватчикам возможности наладить систему связи и управления. Этот поход был дальней, глубокой разведкой монгол, ибо чем огромнее была империя монгол, тем постояннее требовались все новые и новые объекты для ограбления. Разведка показала, что поход к последнему морю по южному пути был маловероятен. Монголы ушли в сторону Волги и к 1225 году вернулись в Монголию, разведав фактически маршрут на Русь от Уральских гор. Спустя почти полтора десятка лет столкновение с монголами на далекой Калке подзабылось. Урок этот русские князья не поняли и не усвоили, что привело к ужасным и гибельным последствиям. Зимой 1237 года, после разгрома в землях волжских булгар, буртасов и мордвы, орды Бату-хана, по русским источникам Батыя, внука Чингисхана, обрушились на северо-восточную Русь. Если действия на Волге, а еще раньше в Приазовье, были своего рода разведкой и боем, то русский поход конца 30-х годов XIII века стал результатом обширного плана – Тщательно и давно обдуманного и подготовленного монголами Первым на Руси монгол оказалось Рязанское княжество Ханские послы, явившись князю Юрию Игоревичу, передали требование Все рязанские князья должны дать ему, хану, десятину, десятую часть Во князях и в людях, и в конях, и в доспехах Требование выдачи князей предполагало, что они, став заложниками в плену у монгол, обезопасят тем самым монгол от восстания рязанцев. Князь Юрий созвал совет, который и сформулировал ответ хану «Только когда нас не будет, то все будет ваше». Попытка получить помощь для рязанцев ничем не увенчалась. Черниговские князья, например, указали на то, что сами рязанцы отвернулись от них во время несчастной битвы на Калке. Князья по-прежнему на первый план Ставили свои разногласия и личные обиды Свою выгоду Ни один из русских князей, горюет летописец Не пришел другому на помощь Все они не соединились Каждый думал собрать отдельно рать против безбожных Как следствие, рязанцы выступили в поход Только со своими силами Битва на реке Воронеж Закончилась полным поражением И гибелью большинства рязанских воинов По всему княжеству прошли ордынские тьмы Тумены, все разорив, ограбив и спалив. 21 декабря, после шестидневной осады, была взята Рязань. Здесь повторилось то же самое. Некоторые города сдались, но и их постигла та же печальная участь. «Град и земля рязанская изменились», записал автор повести о разорении Рязани батыем, «И исчезла слава их, и остались только дым и пепел». В другом сочинении, сказании о Евпатии и Калаврате, Сохранена легенда об этом рязанском вельможе Вернувшись из Чернигова И увидев разоренные родные очаги Он с отрядом менее двух тысяч человек Нагнал ордынцев Ушедших из рязанских пределов Уже на Суздальщине Бесстрашно налетели воины Евпатия на врагов Начали их немилосердно истреблять Но вскоре Все кораблицы погибли Но перебили немало ордынцев Самого Евпатия, уже раненого Смогли погубить, только применив Камнеметные машины Очевидно, что на примере этого пограничного княжества монголы хотели устрашить другие княжества Руси Город, например, был настолько уничтожен, что оставшиеся в живых рязанцы не стали его восстанавливать, построив новую Рязань на другом месте Важно отметить, что собственно монгол в войске Батыя было немного, в основном его личной гвардии и некоторые части А основную силу играли те, согнанные монголами с мест, на их пути от Монголии до Руси, иные кочевые племена, частью ими же уничтоженные, частью, влитые в монгольские войска. Подойдя к оке, ордынцы под Коломной разбили еще один рязанский полк во главе с князем Романом Ингваревичем, а также Владимирский сторожевой отряд. Сама Коломна была после тяжелого штурма взята и также подвергнута показательному наказанию. Ибо при штурме погиб единственный за все завоевательные походы монгол прямой потомок Чингисхана Хан Тюлькан. На развалинах города монголы устроили кровавую тризну. Затем, по течению Москвы реки, они дошли и до Москвы. Ее защитники во главе с воеводом Филиппом сражались мужественно, но устоять не смогли. В зимние месяцы 1938 года захватчики разорили многие города и селения Владимира Суздальской Руси. И в начале февраля они подошли к ее столице, к Владимиру. Население Владимира, дружина и князь отказались сдаться. А когда монголы, разрушив стены, в город все же ворвались, Владимирцы затворились в Кафедральном Успенском соборе. Когда монголы обложили храм хворостом и подожгли. 4 марта 1238 года завоеватели настигли войско Владимирского князя Юрия Всеволодовича, собиравшего дружину по своему княжеству. Битва произошла к северу-западу от Углича на реке Сити. Сеча носила ожесточенный характер. Происходящие силы ордынцев окружили русское войско, и оно почти полностью погибло вместе со своим князем-предводителем Юрием. После этой победы орда вступила в пределы новгородской земли. С трудом, но взяв и разорив торжок, маленький город оборонялся две недели. Захватчики продолжили путь на богатый Новгород, Но началась весенняя распутица, Силы ордынцев после больших потерь в сражениях на юге заметно ослабли И, не дойдя сто верст до Новгорода, они повернули на юг В верховье Хакин Они неожиданно застряли на 7 недель у маленького Козельска Который они прозвали злой город Из-за долгих и бесплодных штурмов, из-за больших потерь Хорошо укрепленный, он стоял на водоразделе Перекрывая монголам выход в степи Всех изельчане погибли. Одни во время схваток, другие, вплоть до младенцев, были убиты по приказу Батыя после захвата города. Тем же русским городам, которые испытали удар не основных сил, а отдельных отрядов монгол, повезло больше. Так один из ордынских отрядов встретил стойкое сопротивление под стенами Смоленска и отступил. Батый увел свои обескровленные орды на юго-восток к низовьям Волги. Большая часть этого года и весь следующий год Прошли для Руси без потрясений Но в 1239 году Отдохнув и собрав новых воинов Хан повел их снова на Русь В северо-восточной ее части Он бесчинствовал недолго В районе Мурома, который сжег И на реке Клязьми Вскоре повернул на юго-запад И обрушил удар на южно-русские земли Чернигов, Переславль Южный А осенью следующего 1240 года лучшие полководцы Батыя стояли уже под стенами древней столицы Руси матери городов русских Киева начались обстрелы из скамеметных орудий приступы к стенам и воротам города вся Русь к этому времени уже знала, чего ждать и киевляне отбивались с отчаянной храбростью под руководством воевода Дмитра пробив стены монголы ворвались в город и целые сутки шло сражение внутри города многие жители Прихватив что-то из своего имущества, укрылись в Ресетинной церкви. И скопилось их столько, что рухнули древние своды. Дело довершили завоеватели. Навсегда исчезли и многие рукописные книги, хранившиеся здесь издавна или перенесенные киевлянами в последние дни. Среди них, очевидно, имелись ценнейшие летописи, духовные и светские рукописи, подобные, возможно, слово полку Игореве. Примечательно, что Батыевы воины, по-видимому, по указанию самого хана, Не убили израненного воеводу Дмитра ради храбрости его Даже такой жестокий враг умел ценить мужество русского воина В следующем году монголы вторглись в земли Молдавии и Валахии Трансильвании и Чехии Венгрии и Польши Примечательно, что полякам против монгол Помогали и немецкие рыцари Тевтонского ордена Год спустя монголы приводили в страх Жителей Хорватии и Далмации Дойдя до Адриатического моря Но дальше продвигаться у них уже не было сил. Монгол-татары выдохлись окончательно. Большие потери, особенно в русских землях, сильно их ослабили. Батый заплатил за свои победы немалую цену. Хан повернул на восток, к степям Нижнего Поволжья. Здесь, на Волге, в нескольких днях пути от Каспийского моря он основал свою ставку, Сарай-Бату, столицу огромного государства, Золотой Орды. Земли ее тянулись от Эрдыша до Дуная, От Литовитого океана до Кавказа. Батыево нашествие отбросило Русь далеко назад в ее развитии. И в хозяйственном, и в культурном плане. Города и деревни лежали в развалинах. Десятки тысяч жителей пали под ордынскими саблями. Других увели в плен. Монголам были нужны для их империи не только золотые и припасы, но и живая рабская сила. Русь своей трагической борьбой и подвигом спасла Западную Европу от погрома, подобного тому... Что претерпела сама. Когда русские земли лежали в развалинах, там, далеко на западе, продолжали накапливать богатство и создавать шедевры. «России, — сказал Александр Сергеевич Пушкин, — определено было высокое предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу пробощенную Русь и возвратились в степи своего востока». Образующееся просвещение Было спасено растерзано и издыхающей России Трагедийное величие Совершенного Русью подвига Несомненно для цивилизации А чем же Западная Европа оплатила ей? Новым крестовым походом Принято считать, что остановившаяся на Руси монгольское иго Кое в чем помогло Руси Монголы, дескать, примеряли Из своих интересов князей Заставляли их совершенствовать систему управления И так далее На деле же монголы не только не затормозили, но и усилили процесс распада на Руси с тем, чтобы проще было разделять и влавствовать. Русь разобщенная была им не столь опасна. Если процесс централизации и начался, то шел он скорее в пику монголов И тайно. Батый управлял Русью с помощью привычных для нее князей, ставших теперь его вассалами. Жители Руси также теперь подчинялись Орде. Их обязали платить дание выходы ордынские – И русские люди получили двойное ярмо. Помимо своих князей и бояр, их дружинников и прислужников, нужно было содержать и язычников-завоевателей. Угодным князьям ханы давали ярлыки, грамоты, на право княжения. Неугодных лишали их, наказывали, а по часу убивали. Год спустя, после западных походов, Батый затребовал в свою ставку Ярослава Всеволодовича, брата князя Юрия, убитого в битве на реке Сити. Ярослав, отец Александра Невского, по праву унаследовал великокняжескую власть в Северной Руси, но теперь этого было недостаточно, требовалось одобрение Батыя. И князь Ярослав его получил, хан принял его с великой честью и назначил властителем не только Северной, но и Южной, Киевской Руси, при главной и прямой обязанности собирать для монгол дань. Великий князь Ярослав Всеволодович правил с дозволением Батыя но и он стал жертвой интриг и противоречий в монгольской верхушке. Дело в том, что огромная монгольская держава довольно быстро распадалась на улусы, то есть на отдельные государства, только номинально признававшие власть верховного хана в Монголии. Тем не менее Ярослава вызвали туда, где и отравили. Русь, пусть истерзанная и раздробленная, представляла угрозу для западных частей монгольской империи. Это случилось за несколько лет до смерти первого золотоордынского правителя Батыя. Последовавший в 1256 году. Ему наследовал хан Берке, при котором в распадавшиеся на уделы Золотой Орде началась исламизация правящей верхушки, позднее широко распространившаяся. А монголы, смешавшиеся с половцами и другими тюркоязычными народами и племенами, усвоили их язык, обычаи, культуру. На Руси жителей Золотой Орды уже устойчиво называли татарами по имени того самого сбайкальского племени, в свое время активно враждовавшего Чингизу и покоренного им. Вызывавших подозрения воинов-татар, полководцы Чингисхана ставили во время сражений в первые ряды атакующих, и покоренные народы быстро стали считать все разношерстные орды победителей татарскими. Берке, порвавший связь с Монголией, перестал получать необходимые для функционирования его державы припасы и распорядился провести перепись покоренных русских земель, чтобы собирать больше налогов. На Руси ее проводили несколько лет монгольские песцы, численники. Жителей клали в число по десяткам, сотням, тысячам и десяткам тысяч. С них брали налоги по этим спискам. Освободили монголы от переписи только лиц духовного звания. Монголы опасались, что возмущение местного населения сильно усложнит сбор дани. А так они надеялись, будет легче управлять их христианской паствой. Перепись вызывала массовые протесты, но русские князья надо дать им должное, понимая, что надо уберечь от нового и неизбежного погрома, были неумолимы к своим подданным. Им, в том числе и Александру Невскому, было очевидно, что сила монгол такова, что одним из главных достоинств народа будет терпение, которое и позволит собрать силы со временем на решающую битву. С населения брали разные налоги Дань, поплужную подать сплуга, ям На земскую гоньбу, почтовую службу монгол Нужно было кормить Ордынских послов, численников Баскаков Командиров воинских отрядов Обеспечивавших поступление налогов И послушание их плательщиков Поставлять воинов и подводы для ханских войск Русские дружинники Вместе с другими подневольными людьми Вынуждены были участвовать в походах Орды Эта повинность была едва ли не самой тяжелой И многие князья, получая ярлык на княжение, просили ханов не требовать новых воинов Одним из важнейших монгольских элементов управления были регулярные набеги на покоренные земли И проводилось это не только ради увеличения сбора дани Уничтожением части населения подконтрольных территорий монголы предупреждали появление избыточных сил которые могли бы быть обращены против их ордынского владычества. Монголы специально проводили эти регулярные кровопускания. Эти рати и набеги вызывали столь же постоянные восстания в русских землях, которые давали монголам основания для новых набегов. Так, когда галицкий князь Даниил отбросил монгол от своего княжества, монголы вторглись в его, в его владение и полностью их подчинили. Приходилось терпеть, подчиняться и надеяться на будущее – что вынуждены были делать и Александр Невский, и другие правители Руси. Но тяготившееся игом население не хотело вникать в длительные политические расклады. В северо-восточных пределах Руси народ тоже бросил вызов власти Орды. Восстание вспыхнуло по всей северо-восточной части государства, и хотя успехом оно не завершилось, оно изменило систему сбора даний. Ее окончательно монголы передали в руки местных князей. В целом же дела шли не очень гладко. Некоторые князья, мечтая о восстановлении своей власти, десятилетиями пытались избавиться от монгол, но чаще всего все завершалось новыми нашествиями. До конца XIII века монголы выжигали, опустошали десятки городов и селений, захватывали много пленников и имущества, в том числе ценных вещей из монастырей и церквей. Сохраняя раздробленность Руси, Орда, с одной стороны, карала князей и ослушников, с другой – Старалась привлечь некоторых из них На свою сторону Так их родственниками Женились на ханских дочках Становились князья ростовские А их и другие князьские владения По тем или иным причинам Часто выезжали вельможи из Орды И становились основателями Новых властительных династий И фамилий Их потомки в последующие столетия Приобретали известность, влияние и власть К примеру, Годуновы, Сабуровы Баскаковы, Карамзины Сопротивление на Руси, то скрытое, приглушенное, то открытое, продолжалось. Восстание, несмотря на их беспощадное подавление Ордой, раз за разом доказывали ей, что Русь не смирилась. Русь способна противостоять ее владычеству и террору. И это не могло не вдохновлять русских людей, укреплять их веру в свои силы, в то, что придет время, и проклятая Орда получит заслуженное возмездие. Но до поры до времени о серьезном сопротивлении с шансами на успех не могло быть и речи. Пока разговор шел только о том, чтобы выжить, не погибнуть окончательно. И в такой ситуации с северо-западных границ со стороны Тевтонского ордена и Швеции последовал еще один сильный удар. Новым агрессорам, столь же алчным, хотя и не таким сильным, как Восточная Орда, казалось, что обескровленная Русь станет их легкой добычей. Первыми начали шведы. Берега Финского залива, где проживало угро племя Сумь, Стала исходной базой их дальнейших устремлений Захватили они эти места Еще в последней четверти 12 века А с конца 1230-х годов Используя благоприятную ситуацию Они готовят вторжение в район Невы На новгородские земли В господине Великом Новгороде Княжил тогда Александр Ярославич Внук Всеволода Большое Гнездо Смелый и расчетливый военачальник Он, несмотря на молодость Предусмотрел все Его разведка, узнав заранее о приготовлениях шведов, предупредила князя, и он укрепил границу так, что прорваться в новгородские пределы можно было только морем и Невой, где была налажена сторожевая служба. Шведское войско появилось летом 1240 года. Целью его было овладение Невой, Ладогой и низовьями Волхова. Захватчики плыли на кораблях вверх по Неве, И потребовали от Новгорода и князя Александра покорности. Однако тот, усилив дружину ополчением, не дал врагу закрепиться. 15 июля русские дружины нанесли по шведам удар. И время, утро, и момент, шведы разгружали корабли и были не готовы к отпору, было выбрано очень точно. Битва была жестокой, долгой, и не сразу Новгородцам удалось взять верх. Тем не менее, потеряв многих воинов, Остатки шведского войска ночью бежали на своих кораблях обратно. Им не удалось осуществить свой план – отрезать Русь от Балтийского моря. Александр Ярославич, получивший после этой блестящей битвы прозвище «Невский», проявил себя выдающимся полководцем, подтвердив вскоре, что его военный талант – дар божий. Высшей похвалы оказались достойны и его храбрые воины – патриоты русской земли. Но если экспедиция шведов была скорее чисто военным предприятием То продолжатели их дела крестоносцы хотели большего Если монголы, порабощая тело Руси Старались хотя бы поначалу не задевать целенаправленно духовные чувства русских То немецкая экспансия осуществлялась под лозунгами о католичивании Руси И полного уничтожения несогласных Рыцари еще за 4 десятилетия до этих событий захватили земли Ливов, Латышей и Эстов То есть современную Прибалтику Они упорно рвались на новые земли Восточной Прибалтики А также к Пскову и Новгороду В 1237 году Когда началось нашествие Батыя на Русь Рыцари объединили свои силы Слились два их ордена Ливонский орден меченосцев И Тевтонский И более того К ним на помощь шли крестоносцы Из разных европейских стран Их поддержала и благословила Римская католическая церковь В год Невской битвы они овладели Изборском, крепостью в псковских владениях, а затем осадили и сам Псков. Посад сожгли, но Кремля Псковского взять не смогли, и только при помощи изменника посадник твердилы, им удалось этого добиться. Часть псковичей, несогласных с изменниками боярами, бежала в Новгород. Вслед за Псковом рыцари замышляли захват и новгородских земель. Вскоре отряды захватчиков появились уже в 30-40 верстах от Новгорода. Но Александра Невского, надежды новгородцев, в городе уже не было. Новгородская знать, опасаясь, что князь, приглашенный для решения сугубо военных задач, пожелает совсем на правах государя остаться в Новгороде, фактически изгнала его из города. Переговоры о его возвращении были недолгими. Новгородская верхушка, господа, смирила гордыню, А Александр, не помни зла, поспешил в Новгород на помощь и сразу же, в 1241 году, направился к Копорью, базе крестоносцев. Копорье было взято штурмом и разрушено. Эта победа предотвратила совместные выступления немцев и шведов против Руси. К началу 1242 года к Новгороду подошли и Владимиру Суздальские полки. Смелость, с которой Александр привел из озаренной недавно северо-восточной Руси дружину, объясняется просто – Немецкие рыцари, выступившие Незадолго до этого против монгол На стороне поляков Оказались врагом и Орды И Невский, отправляясь на битву с ними Получил одобрение монгол Новгород, хоть и не был ими взят Но согласился выплачивать дань И немецкие происки монгол Сильно беспокоили Есть мнение, что на стороне Невского и новгородцев Против рыцарей сражался даже и монгольский отряд Объединенное русское войско Подошло к Пскову И выбило из него немцев Александр же, не удовлетворившись достигнутым, подошел к границе ордена. Обезопасить границы новгородских земель можно было, только нанеся ему серьезный урон. Местом битвы стал лед Чудского озера. Наступала весна, но лед еще не сдвинулся. Александр собирался использовать урок, данный ему его отцом, погибшим в орде Ярославом Севолдовичем, с успехом применявшим в междусобицах эту тактику. Битва началась 5 апреля 1242 года у Вороньего камня, на льду озера. Невский умело построил свои боевые порядки. В центре не очень мощном, пехота, на флангах же главные, самые крепкие полки. Немцы, построившись клином, ударили, как и ожидал князь, в центр. И, казалось, смяли его, пробились свиньей сквозь полки. Но получили сокрушительные удары русских флангов. Оправился и центр, и тоже перешел в атаку. Рыцари окружили, и началось их избиение. Была тут сеча великая, и не только. Лед треснул, летописец выразился красочно, озеро Акиба двинулось, и многие рыцари утонули в ледяной воде. Сотни убитых, пленны, бегство остальных по ломавшимся льдинам, таков итог новой блистательной победы Невского. Его полки семь верст гнали на запад немцев-завоевателей. Пленники, привязанные к конским хвостам, Увидели так желанный им Новгород, но уже совсем не в качестве победителей. Целую серию побед Невского нельзя не считать спасительными для Руси. В случае успеха двойного натиска с востока и северо запада она наверняка оказалась бы в еще худшем положении. К ордынским разорениям игу восточных властителей добавились бы потери богатых земель Новгорода и Пскова, не затронутых ордынским нашествием. Кроме того, политика натиска на восток грозила и другими последствиями о католичивании Руси, окончательном ее развалу и потерей национальной самобытности. В следующей беседе мы поговорим об Александре Невском и продолжим разговор о зарождении Руси уже московской.